Глава 48. Бернар: После сообщения о том, что Беатрис нет на фабрике, я впал в ступор, чисто механически отужинал, да, голодом меня не морили, и лег спать. А с утра проснулась злость. Вот вредная девчонка. Неужели специально убежала? Не удивлюсь, если ей прислуга доложила о моем возможном приезде, а иначе с чего бы эти прихвостни меня ждали? Одни проблемы от женщин. Зачем только дед придумал это условие со свадьбой? Хорошее дело браком не назовут. И не я это придумал. Мудрые люди высказались гораздо ранее. Может, я ошибся. Не нужен я Беатрис ни с какого боку. Может, она уехала не из-за расстройства, что я якобы снова с Мелиндой, а из-за элементарной гордости. Или решила благородно не мешать мне с другой девушкой. В общем, сам черт ногу сломит в этих равновероятностных рассуждениях. «Ваша светлость! Завтрак!» В мою коморку заходит управляющий. «Как спалось?» Он приторно улыбается и с поклоном удаляется обратно. «Зачем спрашивать, если ответ не нужен?» Произношу, даже не шевельнувшись. «Вот что делать дальше? Домой не поеду. Мчаться за Беатрис, чтобы хотя бы высказать то, что думаю? Хорошая идея. Только я понятия не имею, куда. Знаю лишь, что она не домой вернулась, иначе мне бы прислали письмо, я распорядился». Спустя несколько часов все же встаю с кровати. Не девица, чтобы возлежать, да в депрессии впадать. Мужчина должен анализировать и действовать. Позавтракав пробую дверь. Открыто. Не обманули не пленник, а гость. Но с усеченным доступом к остальным помещениям. Это я легко проверяю, шагая по коридору. Специально дергаю каждую ручку, не поддаются. Зато на улицу выход нахожу. Ах, благодать! Не сдерживаюсь от возгласа. «Да, ваша светлость, у нас здесь чудесная природа», – доносится сбоку голос. Присматриваюсь, под деревом стоит маг. Дмитрий, кажется. Предпочитаю не вступать в разговор. Я как бы не отошел после вчерашнего. Признаюсь в любви Беатрис, унижаюсь, а рядом лишь ее прихвостни. Прохожу вперед. Никто не останавливает. На улице им нечего скрывать? Неужели думают, что я совсем глупый и не способен догадаться, что они тут производят? Впрочем, пока не догадался сказать по правде. Пинаю со злостью ни в чем не повинный камень. Дался мне этот идиотский порыв. Сбежала и сбежала. Должен за ней следовать, словно собачка. А я не должен. Хотела бы быть найденной, сидела бы на своей фабрике. Вон и домик у нее тут есть. А меня поселили в амбаре каком-то. Я к ней со всей душой, а она... Машу рукой. Да пропади оно все пропадом. И любовь, и наследство, и брак. Сам немалого добился. И дальше справлюсь.